Глава 8. Месье Чёрный Лев из Орлезы. Господин Раверстан, подтвердила тётя Элоиза. Добрый друг нашей семьи. Вы полагаю, знакомы? Аилин кивнула, не в силах сказать ни слова. Разумеется, дорогая Элоиза, согласился магистр, учтиво поднимаясь навстречу Аилин. Ваша племянница невероятно украсила скучную жизнь академии. Я не рассказывал вам о битве за розу. Изумительная история, поверьте. О, усмехнулась тетушка, взглянув на залившуюся краской Айлин. Рассчитываю услышать ее немедленно. Впрочем, одну минуту. Она сдвинула на край стола, разложенные между нею и магистром, бумаги, дернула за шнурок и велела в бежавшей горничной. — Энни, дорогая, еще кувшин Шамьета и прибор для моей племянницы. Да, госпожа, прошептала горничная и выбежала из гостиной. Рассказывайте же, Донкан, нетерпеливо попросила тётушка, и Айлин, присаживаясь на край выдвинутого для неё стула, осторожно удивилась. Выходит, магистр и вправду не просто сваталса к леди Гвиневер, а действительно дружен с тётей Лоизой, если она позволяет звать себя просто по имени, и его зовут так же. А ещё он наверняка пользуется полным доверием господина Арминтрота если тетушка принимает гостя одна, без мужа, и даже без камеристки. Конечно, для торгового сословия этикет не так строг, но даже среди магес мало кто позволит себе такое, не боясь недовольства супруга. Что уж говорить о купцах. Все-таки господин Армен Тротт очень любит свою жену. Рассказчиком, как Айлин уже знала по собственному опыту, магистр был великолепным. А сейчас не за кафедрой в академии, А в доме тетушки Элоизы за чашкой шамьета повествование выходило еще увлекательнее, чем лекции. Как нетрудно было в это поверить. Милорд-магистр так ярко и образно рассказывал и о том, как адепт-боевик подарил розу иллюзорнице. Неужели и о Ланде с восторженным ужасом подумала, опоздавшая к началу эксперимента Айлин, услышав описание девицы. И о том, что случилось позже. А тетушка так и искренне и заразительно смеялась, что Айлин тоже невольно посветлела на душе. Как же хорошо сидеть рядом с тетушкой, пить горячий шамьет, не взяв чашку за ручку тремя пальцами, как того требует этикет, а обхватив ее обеими ладонями, как любил делать отец, и слушать увлекательную историю про изобретательных адептов-некромантов. В изложении магистра Аверстана это так смешно. И как ему идет камзол цвета топленых сливок, Пошитый, насколько может судить Айлин, по последней моде. Жаль, что магистр не ходит так в академии. А может и хорошо, что не ходит, если вспомнить страдания девиц. К слову, о каком кладе ты говорила, милая? Спокойно ласковый голос тётушки вырвал Айлин из задумчивости. Оказывается, история о розе закончилась, и в комнате уже некоторое время царило молчание. Айлин смущённо прикусила губу. Говорить о поисках клада а главное, о причине поисков в присутствии магистра Раверстана казалось ужасно неловким. Хотя все равно ведь мэтр Бастерьера расскажет милорду магистру Эддерли. Сам так сказал. А значит, рано или поздно все узнают. «Значит, нет никакого смысла скрывать», шепнул внутренний голос точь-в-точь точь с интонациями магистра Раверстана. «Я нашла клад», — тихо призналась Айлин, — разламывая ложечкой миндальное пирожное. Самый настоящий. И надеялась, что вы, тётушка, придумаете, как можно его продать. Тогда я смогу заплатить за обучение в академии, ведь она осеклась, покраснев и не зная, как можно говорить о такой ссоре, которая произошла у неё с леди Гвеннивер при постороннем. Пусть он хоть сто раз друг тётушки. — О-о-о! — протянул Раверстан, — И они с тётушкой обменялись быстрыми понимающими взглядами. Стремление к самостоятельности весьма похвально, милая леди. Вы позволите взглянуть на вашу находку? Конечно, милорд магистр, прилепитала Айлин и отвязав от пояса сумочку, разумеется, не ту, что досталась ей от магистра Мерли, протянула её разомнику. Возьмите. Благодарю за доверие, серьёзно кивнул белый магистр. А тётушка Элайза, взглянув на Эйлин с беспокойством, шепнула: Милая, но за твоё обучение мы могли бы Я осеклась. Эйлин почувствовала, что в глазах защепало. Неужели и тётушка не сможет её понять? Мэтр бы сталььера предложил мне работу в академии, сказала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. Присматривать за крысами в архивах. То есть за тем, чтобы крысы не заводились. Я, конечно, согласилась. Но ведь эта работа, за неё никто не станет платить столько, чтобы мне хватило на обучение. А если станут, то вы сочтёте это милостыней, не так ли? мягко подсказал магистр Эверстан, и Айлин, закусив губу, кивнула. Вы поразительно похожи на вашего почтенного отца, покачал головой разомник. Я осторожно перевернул сумочку над поспешно придвинутым к нему тётушкой плоским блюдом из белой чинской глины. На драгоценном блюде клад показался ужасно маленьким и вовсе не таким великолепным, как в шкатулке. Кольцо выглядело тяжёлым и грубым, браслет потемнел от времени, и сломанная застёжка сразу бросилась в глаза. Цепочки, да ведь они совсем тонкие. Вот, правда, жемчуг, в заливавшем малую гостиную в солнечном свете, так и засиял. «Хм», — сказала тетушка и, протянув руку, взяла с блюда одну из жемчужин. «Что скажете, дорогой Дункан?» «Двадцать золотых за все», — уверенно сказал магистр, и Айлин едва не ахнула. «Двадцать золотых? Так мало? То есть, конечно, это очень, очень много, но...» Но ведь обучение в академии стоит целых 5 золотых в месяц. Ей не хватит и на полгода. Но ведь жемчуг весьма хорош, уточнила тётя Элоиза. Жемчуг хорош, согласился магистр. Но ажилие разорвано, а сверлённая жемчужина сильно падает в цене. Когда вы так говорите, дорогой Дункан, о сверлённых жемчужинах и прочем, я сразу вспоминаю, что вы наполовину орлезиец с их любовью к наказаниям, с ядовитой ласковостью проворковала тётушка. И магистр благодушно усмехнулся, но ничего не сказал. А Айлин, вспомнив тот сон, что приснился ей на лекции по истории, покраснела. Так магистр действительно из Орлезы. Прямо как Ой-ой. Нет, никаких львов, даже чёрных. Ах, да, магистр сказал: "20 золотых" Наверняка он знает, о чём говорит. Иначе тётушка не попросила бы его оценить клад, правда? Если так, то где же взять недостающее? Заработать столько, чтобы прибыль покрыла ваше обучение, вы действительно пока не можете, задумчиво протянул магистр Аверстан, разглядывая собственный перстень. И, как уже наверняка знаете, клады встречаются совсем не так часто, как хотелось бы. Что ж, я вижу ещё одну возможность, если позволите. Да, ми лорд, вскинулась Айлин с надеждой. Магистр наверняка придумал что-то замечательное. Он же разумник. Вам известно, что орденским магессам позволено играть в азартные игры. Так мягко спросил магистр, что Айлин не сразу поняла суть вопроса, а поняв, залилась краской. Конечно, она часто слышала о базарных играх, Муж тётушки Брайт, любитель подобных забав, однажды проиграл в карты всё приданное своей же старшей дочери, лучшего коня и фамильный перстень. Правда, перстень ему удалось отыграть, но всё же. И леди Гвиневер утверждала, что азартные игры чудовищное Барготовое изобретение. Хотя ужасно интересное, наверное. И если магистр утверждает, что магессам такое подабает, наверное, так оно и есть. «Но какое это имеет отношение к Айлин?» «Но ведь я еще не Магесса», — осторожно спросила она. «Но вы можете поручить кому-нибудь сыграть от вашего имени», — улыбнулся магистр. «Например, мне. Если, конечно, сочтете меня достойным доверия». Тетушка Элаиза тихо хмыкнула, но когда Айлин бросила на нее осторожный взгляд, лицо тетушки было совершенно спокойным. Вы ничего не потеряете, спокойно добавила Разомник. Если я проиграю, то верну вам вашу ставку. Если же выиграю, то мы поделим выигрыш. Вы согласны? Конечно, милорд магистр, начала была Айлин и тут же посхватилась. Только как я узнаю, что вы действительно играл? уточнил Раверстан, усмехаясь, и Айлин снова покраснев кивнула. О, не стоит смущаться, юная леди. Такая предусмотрительность делает вам честь. Чтобы вы не сомневались, ваша милая тётушка могла бы оказать мне любезность и отправиться вместе со мной. Вы согласны? Айлин радостно закивала. Конечно, если магистр отправится с тётушкой, это совсем другое дело. И совсем немного, самую малость, досадно, если бы и она могла посмотреть на игру своими глазами. Мне чрезвычайно льстит ваше предложение, дорогой Дункан, сказала тётушка так чёпорно, что Айлин удивлённо взглянула на неё и облегчённо выдохнула. В глазах тёти плясали смешинки. Но я же не могу оставить племянницу, которая приехала ко мне в гости. Но если вы согласитесь взять с собой нас обеих, кстати, тогда я могла бы обойтись в поездке без камеристки. Разумеется, склонил голову магистр Но Айлин готова была поклясться, что он тоже прячет смех. В таком случае мы отправимся, как только юная леди будет готова. Готова? Айлин встревоженно взглянула на тётушку. Но ведь у неё нет ничего, кроме мантии. Я забрала твои вещи из дома Ревенгаров, моя дорогая, успокоила тётушка. Полагаю, то платье, которое тебе сшили для обеда у Эддерли, вполне подойдёт. Прекрасно, согласился магистр. Там, куда мы отправимся, не стоит появляться в мантии Adepta, к тому же с красно-фиолетовой отделкой. А куда мы отправимся, милорд магистр? осторожно спросила Айлин. В Люрьезу, разумеется, сказал Рверстан так спокойно, словно это было совершенно обычное дело. А сердце Айлин замерло от сладкого восхищённого ужаса. Люрьеза Столица ещё недавно в рождебной Фраганы. Ими лорд магистр не боится? Или он так уверен, что им там ничто не угрожает? О, вот это приключение. Даже увлекательнее, чем забраться в дворцовый парк. Ну что страшного могло бы случиться с ней в сердце Дарвены? Самое ужасное, если бы их поймали, то сообщили бы в академию, а отправиться в Люрьезу к фраганцам, с которыми воевали отец и лорд Бастильера. Воспоминание о лорде Бастельера слегка приглушило то восхитительное предвкушение, что ее охватило. Она обещала. А что она обещала? Не делать того, о чем может пожалеть? Ну так она попросту не будет жалеть, что бы ни случилось. Она ведь не идет гулять в сомнительной компании, а сопровождает тетушку, почтенную замужнюю даму. И их обеих сопровождает милорд-магистр Белой гильдии. Это совсем другое дело, правда? Да. Переодеться ей помогла горничная, вызванная тётушкой Лоизой, которая и сама удалилась, чтобы сменить домашний наряд на выездной. Айлин торопливо натянула то самое зелёное платье и снова в глазах защипала. Первый и последний раз она его надевала в гости к Эдерли, тогда ещё был жив отец, и их семья была настоящей семьёй, наверное. Решительно смахнув непрошенную слезинку, Она глянула в зеркало, пока горничная быстро расплетала ей косу и укладывала в простой, но красивый узел. В зеркале отражалась она, Айлин, и в то же время кто-то другой. Притёмная и присветлый. Как же хорошо быть не леди и жить как хочешь. Вот тётушка тоже вышла замуж не за лорда, и счастливо. Ты готова, моя дорогая? Тётя Элоиза вошла в комнату. Я добротливо оглядела Айлин с ног до головы. Прекрасно выглядишь. Только, Катрина, подайте мой малый жемчужный гарнитур. Она приняла от горничной коробочку и открыла её. Айлин ахнула, увидев изящные серьги и кулон на тонкой золотой цепочке. А тётушка улыбнулась и сказала: "К этому платью непременно нужны украшения". Айлин «Ты ведь примешь от меня маленький подарок?» «Скажем, на прошедшее солнцестояние. Я ведь так ничего тебе и не подарила». Тетушка улыбнулась, и Айлен порывисто бросилась к ней, обняла и прижалась, прошептав. «Не говорите так. Вы очень, очень многое мне подарили. Все эти годы я так вам благодарна за вашу любовь». «Ну, полно, полно, милая». Раструганная тетушка обняла ее в ответ – а потом ласково отстранила, напомнив. Пора идти, нехорошо заставлять себя ждать. Шурша синим атласным платьем, сшитым, и сомневаться не надо, по последней фраганской моде она вышла в гостиную, и Айлен с некоторой робостью последовала за ней. Вдруг в последний момент что-то помешает. «А вот и мы», — весело объявила тетушка, и двое мужчин, беседующих у окна, разум обернулись. «О, дорогой мой!» «Ты уже вернулся?» «Да чего, кстати?» «Господин Раверстан предлагает нам с милой племянницей увеселительную прогулку в Люрьезу. Ты присоединишься?» Айлин присела в реверансе, затаив дыхание, а господин Армин Трот, невысокий, седой и полноватый, подошел и погладил ее по голове с обычной приветливой улыбкой, а затем поцеловал тетушку Элоизу в щеку и шутливо развел руками. «Люрьеза?» После дня, который у меня выдался, нет, милочка, отправляйтесь без меня. Желаю вам хорошо повеселиться. Дункан, вы ведь позаботитесь, чтобы никакие галантные месьёры не похитили моих красавиц. Не извольте беспокоиться, дорогой Тимоти, с такой же весёлой любезностью отозвался Раверстан. Ваши дамы сами могут похитить чьё угодно сердце, так что мы вернёмся с трофеями. Продолжим дело нашего непобедимого мэтра-командора и возьмем с фраганы все, что он недополучил. И Айлин поняла, что поездка все-таки состоится. Путь до столичного портала пролетел так быстро, словно экипаж арминтротов, запряженный красивой четверкой и тлистский гнедых, летел по воздуху. Тетушка и магистр Эрверстан в полголоса обсуждали снижение пошлины на шелк. И Айлин только молча удивлялась. Получается, что что женщине понимать в торговых делах не так уж и прилично. Вон как внимательно слушает тётушку магистр. А дома всегда говорили. Впрочем, дома много чего говорили. Раз уж Шайлин учась магии разбирается в сложных энергетических построениях, неужели она бы запуталась в денежных расчётах? Наверняка нет. Просто ей это не интересно. Вот магия. Как было бы прекрасно закончить академию а потом продолжить обучение и когда-нибудь стать преподавательницей. Ну а что? Ведь магистр Уин тоже женщина, а управляет целой гильдией. Отец наверняка гордился бы. Приехали, сообщил Раверстан, выглядывая в окно. Надеюсь, милые дамы, вы не против прогуляться несколько шагов. Алин ещё как была не против. Они с тётушкой покинули экипаж И прошли по длинной площадке к высокой каменной арке, самой обычной. Только в нескольких шагах от неё Айлин кожи почувствовала растущее магическое напряжение. Нарушаемый дикт вашего драгоценного коллеги, усмехнулась тётушка, беря Айлин под руку. Магистр улыбнулся в ответ, отдавая несколько монет невысокому человеку в тёмном камзоле с синей отделкой, а потом сообщил: Мой драгоценный коллега никогда не умел правильно расставлять приоритеты. Кто сказал, что у нас не дело жизни и смерти? Он произнёс последние слова, забавно и очень похоже копируя тон лорда Бастельера, и Айлин едва не удержалась, чтобы не хихикнуть. А потом вместе с тётушкой отважно шагнула в радужную пелену, затянувшую всё пространство арки. На миг её словно окатило ледяной водой, стало душно и тяжело дышать потом жарко а потом всё разом закончилось и они просто вышли из арки с другой стороны ой нет не просто с другой Айлин замерла заворожённо разглядывая широкую городскую площадь на другом конце которой высилось какое-то длинное и высокое здание украшенное множеством башенок "Извольте взглянуть, юная леди", обратился к ней магистр взмахом руки подзывая извозчика. Это знаменитая Гранта-пера, где дают самые величественные и роскошные представления, балы и маскарады. Очень жаль, что сегодня у нас другие планы. Он распахнул дверцу подъехавшего экипажа, помог сесть в него тётушке, потом протянул Аилин руку, и она перелась на неё, даже сквозь тонкую лайковую перчатку невольно почувствовав, какие тёплые и сильные у магистра ладони. Совсем как тогда, во время урока фехтования. Слегка пограснев, Айлин юркнула в экипаж и села рядом с тетушкой, чинно расправив складки платья и накидки. Но тут же не удержалась и выглянула в окно. Гран-то-пера! Подумать только! Маскарады! Как это весело, наверное! Магистр сел на скамью напротив них с тетушкой, и экипаж тронулся. Мимо окон поплала улица – похожая на дравинанскую, и в то же время неуловимо чужая. В приоткрытое окошко кареты доносились выкрики уличных торговцев, и Айлин, усердно учившая итлийский и фраганский, как положено образованной леди, поняла, что разбирает в лучшем случае половину слов. Это Ратуша Люрьезы, негромко назвал магистр здания, мимо которых они ехали. На самой высокой башне, обратите внимание, огромные часы которые работают уже триста лет и без капли магии, только искусством мастеров, их создавших. Вон там дальше арсенал, но это вам вряд ли будет любопытно. Торговая палата. Умоляю, дорогая Элоиза, не сверкайте глазами с таким интересом. Я с удовольствием сопровожу вас туда в другой раз. А это особняк мадам Лассамбаль, знаменитой танцовщицей и близкой Леониде, подруге его величества Флоримона. Какой красивый, восторженно прошептала Айлин, глядя на изящный золотисто-белый дом, словно сотканный из кружева. Это ей король подарил. О да, его величество очень ценит искусство, невозмутимо подтвердил магистр Аверстан. А тётушка почему-то еле слышно фыркнула и прикрыла губы веером. Дальше, смотрите внимательно, милая Айлин. Здание Фраганской академии наук и изящных искусств. Прекрасная архитектура, хоть и не чисто фраганская, очень заметно итлийское влияние. А по другую сторону улицы Простите, магистр, а вон тот дом, указала Айлин взглядом на небольшой особняк, мимо которого они как раз медленно проезжали. Возле этого дома стояло около дюжины карет. Окна, несмотря на день, только приближающиеся к вечеру были плотно затянуты шторами. И чуткий некроманский слух Айлин различил доносящуюся музыку. Может быть, там бал? Но зачем закрывать окна? А ещё над парадным входом, вместо герба владельца, висела бронзовая вывеска прекрасной работы. Чёрная кошка выгибала спину, лукаво поглядывая на прохожих стеклянными зелёными глазами. В передней лапе кошка держала фонарь с красными стёклами внутри которого ярко светился магический огонь. Ах, это это литературный салон, очень известный, лучший в Афрагане. Алин снова не поняла, почему магистр едва уловимо замялся при ответе. А тётушка, снова прикрывая губы веером, очень любезно сказала: Вы так любите литературу, дорогой Донкан. Наверное, очень часто посещали этот салон. Случалось, дорогая Лаиза, безмятежно подтвердил магистр. Но только до войны, разумеется. Можно подумать, во время войны вас бы сюда не пустили. В голосе тётушки слышалось, я ли улови мои хитроства, на которое магистр ответил ласковой улыбкой и уточнением. Меня, ну, разумеется, пустили бы, но я искренне считал это непатриотичным. Да неужели, поразилась тётушка. И вы пошли на такие жертвы? А как же литература? Посещали подобные салоны в Дорвинанте или занимались литературой в стенах академии? В стенах академии, дорогая Лаиза, парировал магистр. Я занимался и занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью. А общение с французанцами на тему литературы оставляю своему драгоценному коллеге, метру Бостельера. Он ревностно занимался этим последние десяток лет, и фраганская сторона платила ему тем же. У них такие горячие литературные отношения. Тётушка Фэркнула и спряталась за веером почти до самых бровей, а Айлен, не понимающий, переводила взгляд с неё на магистра Раверстана и обратно. Милорд Бастерьера интересуется книгами, спросила она. Очень, сказал магистр. И Айлин показалось, что он едва сдерживает смех. Только не говорите с ним об этом, милое дитя. Мэтр чрезвычайно стесняется своего увлечения Фроганой. О, мы почти на месте. Экипаж проехал в широко открытые ворота и остановился на площадке, где стояли несколько карет с гербами и вес. Айлин выглянула в окно и увидела высоченный дом в три этажа. Большие окна, слегка прикрытые полупрозрачными занавесями, лепные карнизы вокруг здания, изображающие какие-то мифологические фигуры, широкое парадное крыльцо и над ним аккуратный портик. Очень красивый особняк, хоть и совсем в другом стиле, чем у мадам Ласамбаль. Интересно, о какими танцами она так прославилась и почему? Ведь танцевать умеют все аристократки. Может быть, Мадам, знаменитая преподавательница. Мягкий голос магистра прервал её размышления. Прежде чем мы войдём, дорогая Айлин, я настоятельно прошу вас ничему не удивляться или хотя бы не показывать своего удивления слишком явно. В это место принято приходить инкогнито. Это часть здешних традиций. И мы тоже представимся вымышленными именами. Точнее, представлюсь я А вы будете просто моими спутницами. Так приличнее. Элайза, дорогая, вы собираетесь играть? Ну что вы, Дункан, отозвалась тётушка, бросив на магистра почему-то насмешливый взгляд. Я ведь не магесса, а обычная профанка, притом замужняя. Нет-нет, я всего лишь составлю вам компанию. 20 золотых, значит? Надеюсь, удача будет вам сопутствовать, ради моей милой Айлин. Айлин тоже на это очень надеялась. Конечно, магистр был столь любезен, что пообещал ей возместить потери в случае проигрыша, но это будет нечестно. Он и так оказывает ей слишком большую услугу. Наверное, они с дедушкой были очень дружны. Милорд магистр осмелился нас спросить, снова опираясь на руку Рверстана и выходя из кареты. Вы не знаете, как себя чувствует мой почтенный дедушка? уже лучше, отозвался разумник, помогая выйти тётушке Элойзе. Но целители рекомендуют ему как можно больше покоя, так что он не принимает посетителей. Не обижайтесь на него за это, милое дитя. Аэлина не думала обижаться. Ей почему-то стало даже легче от мысли, что дедушка, то есть Милорд Морхальд, вполне готов обойтись без её общества. Стыдно признаться в таком, но она совсем не представляла О чём стало бы с ним разговаривать. Взяв тётушку под руку, Раверстан повёл её к парадному входу, и Айленн чинно пошла рядом, стараясь не думать о том, что случится, если в них распознают дорвинанцев. Ох, наверное, ей с её неуверенным знанием фраганского лучше молчать. Они поднялись по широкой лестнице крыльца, и важный лакей в синей густо позолоченной ливрее распахнул перед ними дверь. Внутри В огромном холле с высокими потолками, расписанными кудрявыми младенцами и неприлично раздетыми девушками, Айлин пришлось напоминать себе, что искусство не может быть неприличным. Их встретил ещё один лакей с маленьким золотым подносом, на который магистр зачем-то положил свой орденский перстень. Разве, разве так можно? Это необходимое условие, моя дорогая, сказал Раверстан, видя её изумление использовать магию слишком большое искушение для многих нечестных или отчаявшихся людей. К тому же, игроки суеверны. Знаете, есть примета, что новичкам непременно везёт в их первой игре. Я бы объявил вас своим талисманом, но их, как видите, принято сдавать на входе. Айлин робко улыбнулась шутке и подхватила тётушку под руку, вцепившись ей в локоть и стараюсь, чтобы это не выглядело слишком отчаянно. Магистр тем временем что-то сказал встретившему их лакею и дал ему несколько золотых монет из поясного кошелька. Слуга поклонился, ловко спрятав деньги, провёл их к следующим дверям в конце холла и пришлось снова подниматься, теперь уже на второй этаж. Айлин жадно разглядывала всё вокруг: живые цветы в высоких напольных вазах, сияющие хрустальные светильники, ковры и начищенный узорчатый паркет, там, где их не было. Так вот, как выглядит и горный дом. Роскошно, словно королевский дворец. Очередной лакей встретил их у высоких дверей, ведущих во внутренние помещения дома. Айлин пропустила, разглядывая картину на стене, что сказал ему магистр, но слуга распахнул обе створки и провозгласил. Месье Леон Нуар д'Арлезе со спутницами. Что? Айлин снова изумлённо взглянула на магистра, ответившего ей с лёгкой лукавой улыбкой, почти сразу спрятавшейся в густых усах. Арлезе, то есть арлезиец, месье Чёрный лев из Арлезе. Тётушка вскинула брови, весело глядя на Раверстана. Ну и фантазии у вас, дорогой Дункан. Впрочем, Вам изумительно идёт. Рад это слышать, безмятежно отозвался магистр и провёл тётушку в двери, а следом вошла Айлин, не зная, верить ли собственным ушам, если да, что это значит? Чёрный лев из Орлезы. Но он ведь не может знать. Просто не может. И снова этот лев. Может, милорду магистру просто нравится могучий зверь, символ его родины? «Ох, притемная, пусть это будет именно так!» И тут у Айлен все вылетело из головы, потому что стоило ей оказаться в огромном зале, и сотни звуков, запахов, красок и других непонятных ощущений разом обрушились на нее. Пожалуй, это было самое большое крытое пространство, что она видела до сих пор. Десятки магических светильников заливали комнату ярким сиянием, и повсюду... У стен, окон и посередине зала стояли небольшие столы, окруженные людьми. Между ними сновали слуги, разнося напитки и закуски. Фланировали богато одетые дамы под руку с кавалерами. Но больше всего было одиноких мужчин. Кое-кто повернулся к ним троим на несколько мгновений, но тут же снова потерял интерес. Наверху есть комнаты для приватных встреч спокойно объяснил магистр. Там играют по предварительной договорённости. А нам нам, пожалуй, подойдёт вот это. И он направился к столу в глубине зала, а Айлин, трепахающимся, как пойманная птичка сердцем, последовала за ним, беспомощно вцепившись в тётушку. Всё хорошо, милая, тихо сказала ей тётушка по-дравидански. И Айлин только сейчас услышала что в зале звучала невероятная смесь языков. Люди разговаривали на фраганском, итлийском, орлезийском, ещё на каких-то языках, которых Айлин не знала даже по звучанию. А кое-где она ушам своим не поверила. Звучала и дервинанская речь, правда, нечасто и не громко. И всё-таки ей стало чуть-чуть легче, примерно как ягнёнку, окружённому волками, и вдруг услышавшему далекий лай пастушьих псов. Роганцы оказались не такими страшными, как она представляла. Обычные люди, только много черноволосых и смуглых. А как роскошно и изысканно одеты дамы! Неужели это все магессы? Ах, нет, какая она глупая, ведь мало кто из них играет. Наверное, это жены, сопровождающие мужей. А во что будет играть магистр? — тихо спросила Айлин, видя, как Раверстан встаёт на освободившееся место у круглого стола и машет им рукой. — А-а-а, — задумалась тётушка, — это не Кости и не Итлийское колесо, а Искарт, полагаю, он предпочтёт Кредитьон. Доверие перевела Айлин, удивляясь такому странному названию игры. — Именно, дорогая. Это очень простая игра и очень интересная один из игроков, зачинщик, выкладывает на стол карту рубашкой вверх и называет вслух её достоинство. Противник же должен решить, верит ли он зачинщику. После этого карта переворачивается, и если зачинщик обманул, а противник поверил, то выигрыш отходит зачинщику. Если же наоборот, выигрывает противник. Совсем просто. И можно выиграть много денег. — Зависит от ставок, моя милая. А ставки обычно повышаются с каждым кругом, пока соперники на это согласны. Главное достоинство кредитьона — быстрота. Есть игры, партия в которых длится целый вечер, но нам они не подходят. Понимаешь теперь, почему милорд оставил перстень при входе? — Да, — выдохнула Айлин, действительно представив, что может сотворить маг разума. Если главное условие победы в Кредитион угадать, что думает соперник. Разумники, конечно, не умеют читать мысли, но после чёрного орлезийского льва она уже не была в этом так уверена. Правда, ми лорд Траверстан собирается играть честно, раз расстался с ординским перстнем. Вдруг он проиграет. Идём, посмотрим, улыбнулась тётушка И взяла с подноса, проходящего мимо слуги, два бокала с чем-то бледно-золотистым. Один она вручила Айлин, второй поднесла к губам. Похожее правило не есть и не пить на ходу, тщательно выубренное дома, здесь тоже не действовало. И вообще, все вокруг только тем и занимались, что нарушали этикет. Что происходило за столом, она не слишком понимала, несмотря на разъяснения тётушки. То есть понимала, но никак не могла определить, выигрывает ли магистр. Он сидел с любезным и совершенно спокойным выражением лица, как и его соперники. Только мелькали руки, переворачивая карты, и иногда блестели монеты, падая на зелёное сукно, которым был оббит стол. Ах, нет, это были не монеты, большие металлические фишки, вроде тех, на которые играли дети в гостиной Рвингаровых, только разного цвета. А что это? шёпотом спросила Айлин, и тётушка снова поняла её затруднение. Сюда приезжают гости из разных стран, милая. Пересчитывать одни деньги в другие сложно и утомительно. Гости меняют свои монеты на весёлые флорины, так это называется, а потом, уходя с воиграшам, обменивают их на настоящие деньги. Очень удобно. Только процент Никогда не меняй деньги в горном доме. Правда, здесь не подсунут фальшивку, за этим строго следят. И вино подают прекрасное. Алин отпила из бокала, который держала в руке, совсем как взрослая леди, и едва не закашлялась. Вино оказалось кислым и щипало язык. Фу, какая гадость. Она мужественно сделала ещё глоточек, пытаясь понять, что так нравится тёте Элоизе. Нет, всё-таки невкусно. А за столом тем временем происходило что-то странное. Кучка фишек перед мелордом-магистром то росла, то напротив уменьшалась, почти исчезая. Богато одетый господин тасовал колоду, раскладывая карты, потом собирал весёлые флорины с магистра и его противника. Карты падали на стол, открывались. Айлин только поняла, что соперники милордара Верстана постоянно меняются, а он так и сидит, обмениваясь с очередным игроком любезной улыбкой. Но фишки их ведь не становится больше. Фраганский господин, раздающий карты, постоянно забирает их у магистра целой кучкой, выдавая взамен одну-две. Это ведь плохо или нет? "Вот мерзавец", с непонятным восхищением покачала головой тётушка. И тут же вспохватилась. Не слушай, милая, всё замечательно. Как же замечательно. Айлин с наворачивающимися на глаза слезами смотрела, как магистр в задумчивости трогает серьгу в ухе, как снова исчезает перед ним горка весёлых флоринов, оставленная очередным соперником. Ну почему он не уходит? А вдруг проиграет не только её деньги, но и свои? Да что там, наверняка давно проиграл. Она глотнула еще кислого шипучего вина, только чтобы смочить пересохшее горло, и голова слегка закружилась, а внутри стало тепло. «Будь что будет», — обреченно решила Айлин, — лишь бы магистр не обиделся на тетушку. Перед ее глазами стояли несчастные двадцать флоринов, которые стоил ее клад, и которые, как оказалось, совсем ничего не значили в этом королевстве огромных денег. На некоторых столах Айлин видела горки фишек, в которых по виду были десятки, если не сотни флоринов. А сколько за это время проиграл магистр Раверстан, она и подумать боялась. Сейчас перед ним лежали пять или шесть веселых флоринов, не приятного золотого цвета, как у других игроков, а каких-то мрачно-черных. И окружающие стол люди глядели на Раверстана с таким странным выражением. Наверное, Они ему сочувствуют. Очередной соперник магистра встал, и Раверстан, улыбнувшись, что-то сказал господину во главе стола и подвинул к нему оставшиеся весёлые флорины. Тут, поднявшись, поклонился, и люди вокруг зашумели. Но Айлин не разбирала ни слова, старательно сдерживая слёзы. Какая она всё-таки невезучая, и щедро поделилась невезением с магистром. Рверстан запустил другую руку в поясной кошелёк, вытащил горсть уже обычных монет и бросил их на стол. Мгновенно оказавшийся рядом лакей сгрёб деньги, махнул рукой, и тут же с другого конца зала подбежали несколько слуг с полными подносами бокалов и закусок. Гомонящие люди вокруг разбирали всё это и поднимали бокалы вверх, пока магистр шёл от стола, Кайлен и тётушки При выигрыше положено угощать менее счастливых соперников, невозмутимо сказала тётушка. Это хороший тон. Выигрыши, поразилась Айлин. А разве Милорд не проиграл? Почему это я проиграл, милое дитя? весело удивился магэстер. И Айлин увидела, что он в прекрасном настроении. Наш выигрыш как раз меняют на обычные деньги. Чёрные глаза Верстана блестели и сверкали. Улыбка уже не скрывалась в усах, а победно растягивала губы. И голос, всегда бархатный и низкий, превратился в урчащее мурлыканье. — Донкан, вы напугали мою племянницу, — шутливо упрекнула его тетушка, слегка тронув рука в камзоломагистра веером. Ушли играть с двадцатью полновесными флоринами, а в конце остались с полудюжиной каких-то странных кругляшков. Первый раз вижу черные веселые флорины, — «Один к трёмстам?» «К пятистам, дорогая, к пятистам!» Тем же мурлычущим тоном отозвался разумник. «Очень приятный вечер!» «Идёмте?» «Не стоит испытывать удачу слишком настойчиво. Эта леди и так была благосклонна к нам больше обычного». «Месьеор Нуар!» Подскочил к ним лакей, и Айлен снова обрела способность понимать фраганскую речь. «Желаете карету?» Будем счастливо видеть снова вас и ваших прекрасных спутниц. Для мадам и демозель от нашего дома. И он протянул магестру две корзинки с настоящими живыми фиалками, которые Раверстан Кевнух повесил на руку. К карету до ближайшего портала, согласился он. Мои наилучшие пожелания вашему управляющему. Непременно навещу вас снова. Поклонившись, лакей растворился в толпе а магистр предложил тетушке Элоизе свободную руку. Айлин, которой теперь не терпелось узнать, сколько же они выиграли, шла рядом, старательно сдерживаясь, чтобы не запрыгать от нетерпения. «Выиграли!» «И люди вокруг провожают их взглядами вовсе не из жалости!» Магистр улыбался и кивал в ответ на поклоны, иногда бросал несколько слов, желая удачи, и Айлин видела восхищенные улыбки и горящие глаза. Как она вообще могла подумать, что милор Траверстан проиграет? Это же он! И как жаль, что нельзя никому, совсем никому рассказать о таком чудесном приключении. А Ластор бы точно оценил. Грусть, примешавшаяся к пьянящему веселью ноткой горечи, кольнула сердце. И Айлин вдруг захотелось оказаться дома. У тетушки или в академии. В комнатке, которую она уже стала считать своей. Что бы там ни думала на этот счет Иоланда выпечь шамьете и поверить, что чёрная полоса закончилась. Ведь закончилась, да. И обязательно, обязательно попросить тётушку узнать, как дела у Аластора. Она совсем забыла о друге, бессовестная, а ведь они теперь долго не увидятся. По крайней мере, пока Айлин не станет взрослой и не сможет сама решать, с кем общаться. В холле маджору торжественно подали его перстень на подносе и Раверстан вернул его на палец. А у крыльца к ним снова подскочил лакей, почтительно помог донести корзинки с цветами, а второй, вынурнувший у самого экипажа, подал Раверстану две коробочки, завернутые в серебристый шелк и какой-то кожаный мешок. Айлин подумала бы, что там деньги, но для этого мешочек был слишком велик. «Ваш заказ, месьеор. Будем счастливы видеть вас снова». Раверстан помог Айлин и тётушке Элаизе сесть в роскошную карету, и она так мягко покатилась по мостовой, что Айлин невольно выглянула в окно, а действительно ли экипаж едет, а не плывёт или летит. Рессоры, небрежно уронил магистр непонятное слово. Изумительная новинка. Элаиза, во мнепременно нужно заказать такую. При состоянии дорог в нашей любимой Ну и зрядно обдеднявшей за годы войны столице это истинное спасение. Вы совершенно правы, дорогой Дункан, согласилась тётушка. Тимоти приходится очень много ездить по делам, а у него больная спина. Прекрасное изобретение. Завтра же позабочься. А теперь не томите, успокойте мою бедную девочку. Действительно, улыбнулся магистр. Итак, милое дитя, вы уже поняли, Что такое весёлые флорины? Аэлин робко кивнула. Тогда вам осталось узнать, что они меняются точно так же, как обычные деньги. Ведь в обычном золотом флорине 10 серебряных, а в серебряном 20 медных крон, которые делятся на полукроны и четверти. Так и весёлые флорины. Я просто обменивала их во время игры на фишки большего достоинства для удобства. И вы выиграли? осторожно спросила Айлин. То есть, не несколько штук, а много? Пол дюжины чёрных фларинов, продолжал улыбаться Верстан. По курсу Горного дома каждый из них оценивается в 500 обычных, фраганских, разумеется, а они немного дороже дарвинанских. Айлин честно попыталась посчитать, но способности к математике тоже, кажется, исчезли получала слишком много. Это никак не могло быть правильным. Подставляйте колени, хмыкнул магистр, глядя на её мучение. Ну же. И, развязав мешочек, наклонил его в торопливо подставленный Айлин подол накидки. Золотой дождь. Нет, водопад. Айлин Анимев глядела на мгновенно потяжелевшую накидку, не в силах поверить глазам. Такого просто не бывает. «Примерно три тысячи фраганских флоринов двойными золотыми», — как-то очень буднично сказал магистр. «В пересчёте на Тарвинанские больше. Ваша тётушка поможет с обменом, я полагаю». Он запустил руку в огненно сияющий золотой ворох, набрал горсть и показал Айлин. «Вот это...» Приблизительно ваша оплата Академии за год. Как видите, остаётся ещё достаточно. Я бы советовал вам заплатить за 2-3 года, чтобы не думать о ближайшем будущем. А остальное вложить в какое-нибудь надёжное и быстро растущее предприятие. Лучше не одно. Например, орлезийские верфи, торговый дом вашей тётушки и что-нибудь итлийское. Пряности, пожалуй, или шамьетт. Могу поставить свой перстень против вашей корзины с фиалками, что всё это в ближайшие лет 20 не подешевеет, а будет только дорожать. Айлин. Да ми лорд. Послушно отозвалась Айлин и с трудом оторвала взгляд от груды золота, каменной тяжестью нагрузившей её колени. А разве, разве так можно? Это же целое состояние. Именно, милое дитя, сказал магистр неожиданно серьёзно. И потому я настоятельно вас прошу. Обещайте мне, что никогда не сядете за Егорный стол, если у вас не будет двух-трёх состояний, одно из которых не жалко проиграть. Вы ведь видели, сколько моих соперников потерпели неудачу, а это были весьма опытные игроки. Вы меня хорошо поняли, Айлин. Игра это очень серьёзное и зачастую страшное занятие где на одного счастливого или бесчестного игрока приходится десятки проигравших. Ну-ну, не смотрите так озабоченно. Мэр Лизийцы обычно удачливы. Он улыбнулся. Кстати, в Орлезии, например, можно выиграть не только деньги, но даже дворянский титул. А мой добрый друг Дон Раэн однажды проиграл всё, кроме одежды, а потом отыграл обратно и деньги, и драгоценности, и парочку мешков золота, и ещё должность бургомистра в придачу. Правда, последняя сразу проиграла обратно. Какой мудрый человек, одобрительно сказала тётушка. Быть бургомистром это сплошная головная боль. Айлин Миле, давай-ка соберём твои деньги. Милор Траверстан, торопливо выпалила Айлин, пока тётушка сыпала золото обратно в мешок. Но я не могу взять эти деньги. «Ну, то есть не все. Мы ведь договаривались, что поделим выигрыш. Он принадлежит вам. Это же вы!» Она запнулась, но магистр ласково улыбнулся и взял из блестящей и звякающей кучки монет на ее коленях один золотой. «Вот моя доля», — торжественно провозгласил он. «Сохраню его на память о прекрасном вечере. И вам, милая Айлин, советую. Частичка удачи дорогого стоит». Ну, а это тоже на память. Нельзя покинуть Фрагану, не прихватив одно из ее главных сокровищ. И он подал Айлин и тетушке Элоизе коробки, которые все это время лежали на сиденье. — Дункан! — ахнула тетушка, разглядев что-то на шелке, которым был обернут подарок. — Мои любимые! Какая прелесть! — Ваш постоянный Жасмин! — подтвердил магистр, улыбаясь, как огромный кот а для вашей дорогой племянницы я позволил себе смелость сам выбрать аромат. «Духи? Настоящие фраганские духи?» Айлин стиснула коробочку, мгновенно забыв про золото. «Интересно, какой у них запах?» «Ма...» «Леди Гвеневер предпочитает розу. Тетушка Элоиза без ума от Жасмина. А кузины и Аланда с ее подругами меняют ароматы постоянно». Какие же духи подарил ей магистр? И можно ли принять такой интимный подарок? Она, конечно, больше не леди, но разве это прилично? Я надеюсь, эта поездка останется нашим секретом, адепт Каревенгар серьёзно сказал магистр, и только его глаза весело блеснули. Вы же понимаете, то, что позволено месьёру Леону Нуару, не совсем к лицу преподавателю академии. Айлин торопливо закивала, прижимая коробочку к груди. «Сумасшествие! Настоящее сумасшествие! Но какое прекрасное!» Она вдруг вспомнила, что настоящая леди должна открыть подарок и должным образом поблагодарить дарителя. Серебристый шелк с крошечной бумажной этикеткой, написанной по-фрагански, словно сам собой развернулся под пальцами, и хрустальный флакон блеснул в луче солнца, упавшем в окно кареты. Айлин откупорила крышку, поднесла её к носу. Тонкий аромат, одновременно полный сладости и горьчи, разнёсся по корете. Повеяло весной, теплом, чем-то чудесным, таким, от чего сердце замерло и снова забилось сильно и радостно. "Цветущий каштан?" удивлённо сказала тётушка. "Какой необычный выбор, Донкан". Айлин вдохнула его снова, и голова у неё закружилась. Кажется, теперь она знала, как пахнет счастье.